Вопрос. Почему существуют такие отличия от электродинамики? Как работает это малое различие в математических формулах? Эти малые члены, которые незначительно изменяют уравнения, но приводят к таким различающимся эффектам, к полностью иным эффектам. То, что происходит в реальности, было действительно удивительным для большинства ученых. И первое, что приходит в голову, что теория неправильна. Но чем больше ею занимались, тем яснее становилось, что, по-видимому, виной всему оказываются именно эти дополнительные члены, приводящие к таким различающимся эффектам. Теперь мы полагаем, что физика претерпевает кардинальные изменения. Мы имеем теорию, полную и вполне определенную теорию всех этих адронов. И у нас есть огромное количество экспериментальных данных с кучей подробностей. Почему же мы не можем немедленно проверить теорию, обнаружить, правильно она или нет? Потому что нам нужно вычислить следствие теории. Если теория верна, что должно произойти и как это произойдет? В данный момент трудность заключается в первом шаге. Математика, необходимая для разгадывания вследствие теории, в настоящее время непреодолимо сложна. В настоящее время – да, и поэтому очевидно, какова моя задача. Моя задача – попытаться разработать способ доведения теории до числа, тщательно ее проверить, не просто качественно, а увидеть, может ли она привести к правильным результатам. Я потратил несколько лет, пытаясь изобрести математические трюки, которые позволили бы мне решить уравнение. Но я, в общем, ничего не добился, и тогда я решил, что для начала должен представить себе, как может выглядеть решение. Трудно объяснить это доходчиво, но перед тем, как оценить идею количественно, я должен уяснить качественный принцип как работает явление. Иначе говоря, люди не понимали даже, как работает идея в грубом приближении. Я работал в последнее время, в последние год-два над осмыслением того, как приблизительно работает теория. Пока не количественно. Надеюсь, что в будущем это приближенное понимание сможет перерасти в точный математический аппарат, способ или алгоритм для перехода от теории к частицам. Понимаете, мы находимся в забавном положении. Не то чтобы мы ищем теорию, мы ее получили. Очень хорошего кандидата на роль теории. Мы находимся на той ступени, когда нам необходимо сравнить теорию с экспериментом, увидеть, какие появятся следствия, и проверить исходную теорию. Мы зациклились на следствиях. «Тем не менее, моя цель, мое страстное желание — понять, смогу ли я разработать адекватный способ решения задачи, чтобы понять, каковы следствия этой теории», — смеется. «Это один из видов сумасшествия — иметь теорию, из которой не можешь найти следствий. Я не могу этого перенести, я должен все понять». Может быть, когда-нибудь. Пусть это сделает Джордж. Чтобы сделать настоящую, действительно хорошую работу в физике, абсолютно необходимо иметь много времени, чтобы запомнить те смутные и труднодоступные идеи, которые приходят тебе в голову. Это очень похоже на то, как строится карточный домик, где каждая карта стоит непрочная. И если вы забудете про одну из них, вся конструкция развалится. Вы не знаете, как это построить, и выстраиваете карты снова и снова. И если вы прерветесь, это все равно, что забыть половину идей. То есть, как карты соединялись прежде, чтобы выстроилась идея. Ваши карты символизируют различные части идеи. Главное, вы соединяете вместе головоломку, и получается башня. Но легко ошибиться. Нужна огромная концентрация, то есть нужна масса времени для обдумывания. Правда, если вы работаете в административной сфере, вам не нужно так много времени. Если кто-нибудь попросит меня присутствовать на заседании приемной комиссии, Ну уж нет, за это я не несу ответственности, и мне плевать на студентов, конечно, мне вовсе не наплевать на студентов, но я знаю, что кто-нибудь еще сделает это за меня. Я придерживаюсь точки зрения, пусть это сделает Джордж. Понимаете, вы не обязаны придерживаться этой точки зрения, поскольку она не совсем верна. Но я поступаю так, поскольку мне нравится заниматься физикой, и я все-таки хочу кое-что сделать, поэтому я и эгоистичен. Я хочу заниматься физикой. Скучающие на истории науки. Вот сидят студенты в аудитории, и вы спрашиваете, как мне удается хорошо преподавать? Должен ли я учить, исходя из истории науки или ее применения? Моя теория состоит в том, что наилучший способ обучения — не вдаваться в философию. Она только приводит к хаосу и запутывает науку в том смысле, что вы используете каждый возможный способ что-то в ней сделать. Я вижу единственный способ ответа. Когда ты продвигаешься вперед, Надо взбудоражить этих парней или поймать их на различные крючки так, чтобы никому не было скучно. Не парню, которому интересна история и скучна абстрактная математика, а с другой стороны парню, которому нравится абстракция и скучна история. Если ты сможешь сделать так, чтобы никому из них не было скучно, возможно, тогда ты чего-то стоишь». Я действительно не знаю, как это сделать. Я не знаю, как ответить на этот вопрос для людей с различным складом ума и различными пристрастиями. Какими крючками их зацепить? Чем заинтересовать? Как управлять их интересами? Один способ применить свою рода силу. Ты должен пройти данный курс и сдать экзамены. Это очень эффективный путь. Многие таким образом проходят через школьное обучение, и, может быть, это наиболее эффективный путь. Прошу прощения, но после многих лет, когда я пытался учить и пытался применить различные методики, я и в самом деле не знаю, как это сделать. Сын, похожий на отца. Когда я был маленьким мальчиком, я получал удовольствие от рассказов отца о сущности вещей. И я старался рассказывать своему сыну о распространенных в мире вещах. Когда он был совсем маленьким, укачивая его в постельке, мы рассказывали ему всевозможные истории, и я выдумывал сказки о маленьком народце, который ютится где-то наверху. Они гуляют, ездят на пикники или что-то в этом роде, а живут они в вентиляторе, и эти маленькие люди пробегают через лес, полный больших, длинных и толстых синих чудищ наподобие деревьев, но без листьев, а с одними стволами, и они вынуждены передвигаться между ними и тому подобное. Постепенно он уловил, что это коврик, Ворсовый коврик, синий коврик, и он любил эту игру, поскольку я мог описывать все окружающие вещи со своеобразной точки зрения. А ему нравилось слушать сказки, и мы описали кучу удивительных вещей. Он даже сунулся на прогулке в мокрую собачью ноздрю, где свистел ветер, всасывался холод и выдувалось тепло. И я таким образом смог рассказать ему о физиологии и о прочих вещах. Он любил все это, и я рассказывал ему массу всяких штуковин, и сам получал от этого удовольствие, поскольку рассказывал ему о вещах, которые сам любил. И мы оба веселились, когда он угадывал, что это значит. А потом у меня появилась дочь. Я пытался сделать то же самое, но у нее был совсем другой характер. Она не хотела слушать мои истории, она хотела слушать то, что ей читали и перечитывали из книг. Она просила меня почитать ей, а не выдумывать всяческие истории. Совсем другая индивидуальность. И поэтому, если мы говорим о наилучшем методе обучения детей науке, Я должен сказать, что истории о маленьком народце не сработали в случае моей дочери и сработали по случайным причинам с моим сыном. Вы понимаете меня? Наука, которая вовсе не наука. Несмотря на прогресс в науке, параллельно с ней существует в некотором роде и псевдонаука. Социология служит примером науки, которая таковой не является. Она трактует явление не с научной точки зрения. В социологии следует формальностям. Вы собираете даты, делаете то-то и то-то, но не получаете никаких законов и не можете добраться до истины. К тому же в этой науке пока нет никаких результатов. Может быть, они появятся когда-нибудь в будущем. Эта область плохо разработана, даже если что-то случится на мировом уровне. Здесь мы имеем знатоков на все случаи жизни, которые считают себя научными экспертами. Так называемые научные эксперты просто сидят за пишущими машинками и выдумывают всякую чушь вроде того, что пища, выращенное на органических удобрениях, полезнее, чем на неорганических. Может, это и правда, а может и нет. И нет способа доказать это утверждение. Но они будут сидеть за своими пишущими машинками и комплектовать всю эту ерунду. Как будто это наука, а они эксперты по продуктам, органическим удобрениям и прочим вещам. Каких только вымыслов и псевдонаук не существует на свете. Может быть, я совершенно не прав. Может быть, они действительно знают все эти вещи. Но я не понимаю, в чем я не прав. Видите ли, у меня есть преимущества. Я понимаю, как тяжело добывать истинное знание. Как тщательно надо перепроверить результаты экспериментов как легко ошибиться и оказаться в дураках. Я понимаю, что значит узнать что-то стоящее, и потому, видя, как они получают информацию, я не верю, что они осмысливают ее. Они не выполняют необходимые работы, не выполняют необходимых проверок, не уделяют работе должного внимания. Я очень сомневаюсь в том, что они делают все это по недомыслию. Я полагаю, что они сознательно пугают людей. Я так думаю. Я не знаю жизнь во всех деталях, но таково мое мнение. Сомнения и колебания Если вы ждете, что наука даст все ответы на волнующие нас вопросы, кто мы есть, где мы существуем, что такое Вселенная и многие-многие другие, то вы легко можете разрушить иллюзии и начнете искать мистические ответы на эти вопросы. Может ли ученого удовлетворить мистический ответ? Я не знаю, поскольку ученому важно понимать неважно что так или иначе, если я чего-то не понимаю, я думаю о том, как мне в этом разобраться, как проанализировать, пытаюсь выяснить, насколько далеко здесь можно продвинуться. Люди скажут: Вы ищете основные законы физики? Нет же, я просто смотрю, смогу ли узнать больше о нашем мире? И если выяснится, что существует простой основной закон, который объясняет все, это было бы очень здорово, настоящее открытие. И да будет так. Может статься, что мир подобен луковице с миллионом слоев, и мы придем в отчаяние, устав рассматривать эти слои. Но это не значит, что нет способа познания мира и природы вещей. У природы свой путь. И когда мы собираемся исследовать этот путь, Нет смысла ставить конкретные задачи, нужно просто попытаться как можно больше узнать о мире, в котором мы живем. Может статься, что мы не сумеем получить ответы на все свои вопросы, но я этого и не жду. Моё любопытство в науке состоит в том, чтобы просто узнать о мире что-то новое, и чем больше я узнаю, тем будет лучше для познания». Существует предположение, что человек, в отличие от животных, занимает особое место в этом мире. Мне хотелось бы исследовать эти тайны. Но я не особенно доверяю историям, которые были придуманы о наших взаимоотношениях со Вселенной, так как они кажутся слишком простыми, слишком ассоциированы, слишком частными и провинциальными. Возьмем Землю. Он Бог пришел на землю. Это один из аспектов Бога. пришел на землю и наблюдает, что там происходит. Это не количественное соотношение. В любом случае с этим нет смысла спорить, и я не буду с этим спорить. Я только попытаюсь объяснить вам, почему, Научный взгляд на вещи, которого я придерживаюсь, повлиял на мою веру. Если это истина, и если различные религии имеют различные теории на этот счет, то как совместить это с вашим собственным знанием? Вы начинаете удивляться, у вас закрадываются сомнения. А как только вы начинаете сомневаться, просто предположительно сомневаться, вы задаете себе вопрос «А можно ли доверять науке?» Вы говорите «Нет, вы не знаете, что есть истина, вы только пытаетесь найти ее, и, возможно, идете неверным путем. Отталкиваетесь в понимании религии из посылки, что все неверно. Но как только вы это сделаете», вы начнете соскальзывать с высоты, которую будет трудно восстановить. С научной точки зрения или с точки зрения моего отца мы должны понять, что такое истина и что может быть или не может быть истиной. И раз вы начали сомневаться, а это неотъемлемая часть моего характера, сомневаться и задавать вопросы, ваша вера становится менее твердой. У меня есть одно свойство. Я совершенно спокойно уживаюсь со своими сомнениями и колебаниями и незнаниями. Думаю, гораздо интереснее жить, не зная чего-то, чем иметь ответы, которые могут оказаться неправильными. У меня есть приблизительные ответы, и сносные убеждения, и различная степень уверенности относительно различных вещей но у меня нет абсолютной уверенности относительно всего сущего. Я многого не знаю. Например, имеет ли смысл вопрос, почему мы здесь, и что такой вопрос мог бы означать? Я мог бы немного подумать об этом, но если чувствую бесперспективность этих размышлений, переключаюсь на что-нибудь другое. Ведь я и не должен знать ответ на любой вопрос. Я не чувствую страха, не зная, например, таких вещей, почему мы затерялись в загадочной вселенной, не имея какой-либо цели, кроме пути нам уготованного Все это далеко от понимания, и это совершенно меня не пугает».